«Наш ангел». Эти родственники присутствовали в нашей жизни всегда. Есть московские родственники, а есть курские. Из Курска родом мой прапрадедушка Алексей Михайлович, полный георгиевский кавалер и герой плевны. Кто-то из родственников когда-то давным-давно ездил на экскурсию в братскую Болгарию, и в этой самой плевне На памятнике русским воинам нашел его фамилию. Прабабушка Александра потом перебралась в Москву, и таким образом часть семьи оказалась здесь, а часть осталась там. Когда я была маленькой, курские родственники наезжали довольно часто. Жили у бабушки с дедушкой. Они приезжали с чемоданами жесткими, коричневыми, с побитыми алюминиевыми уголками. У нас таких не водилось». У девчонок там тоже две сестры. Были косы, а в косах роскошные банты, повязанные на редкость, искусно и красиво. Родственники привозили конфеты птичье молоко в узких длинных коробочках с картинками на крышках. У нас не было таких коробочек и таких картинок. Мы и сынкой, и сестрой с самого детства к конфетам были равнодушны. Мы любили леденцы взлетные, свежий черный хлеб, В Воблу и газированную воду Буратина. И еще яблоки. Вот курские яблоки были особенные. Красные, крепкие, щекастые, как купчихи на картинах Кустодиева. Про Кустодиева я была отлично осведомлена, потому что мама каждую субботу таскала нас в Третьяковку. Даже не на экскурсию, а на лекцию. Дорога была не близкая, лекция умная и продолжительная. Очень хотелось спать и есть. До русской иконописи Феофана Грека, равно как и до Кустодиева, мне не было никакого дела, но приходилось терпеть. Впрочем, летом, когда приезжали родственники из Курска и привозили яблоки в больших деревянных ящиках, пахнувшие свежей стружкой, никаких лекций не было. Зато мы ездили на речку. Гостей полагалось развлекать. И бабушка, которая никаких развлечений особенно не приветствовала, работа всегда найдется, вот и нужно работать, чтобы заслужить отдых, собирала сумочки, мы долго ехали на автобусе, потом тащились вдоль шоссе, потом по краю песчаных карьеров выходили к реке. И можно было купаться сколько угодно. У нас же гостят родственники, значит, мы не просто так купаемся, а со смыслом. Когда гости, все немного не так, как в обычной жизни. Вот купание, к примеру, и свежие лепешки на завтрак, которые бабушка не ленилась печь. На ночь приходилось ставить раскладушки или даже на полу стелить матрасы. И тогда в комнатах было не пройти. Красота! Гостей укладывали непременно на кровати, и они отказывались и протестовали, а хозяева устраивались на полу. И в этом было тоже приключение. Снизу привычная комната выглядела совсем иначе, и я долго вертела головой, рассматривала плоскую люстру с нарисованными вишнями, книжные полки и внутренности большого полированного стола, который раздвигали только на праздники, когда собиралось много народу. В конце концов бабушка шикала на меня, чтобы не вертелась, но я все равно вертелась. Потом подросшие девчонки стали приезжать из Курска вдвоем, без родителей. Это называлось «за покупками». Утром они вставали, исчезали на целый день, чтобы вечером вернуться совершенно обессиленными, но с добычей. Добывали трикотажные кофты, колготки и предел мечтаний — сапоги. Сапоги удавалось добыть не в каждый приезд, зато рассказы про очереди с первого на третий этаж ЦУМа или детского мира были обстоятельные, с подробностями, как детектив. Потом все совсем выросли, повыходили замуж, старики постарели и приезжать перестали. Много лет мы состояли в более или менее бессмысленной переписке. У нас все, слава богу, ничего, а как у вас? как здоровье тети Раи и дяди Алексея, уродились ли в этом году яблоки. Так продолжалось лет пятнадцать до прошлого года, а затем вдруг началась какая-то суета. Телеграммы, вопросы, можно ли у вас остановиться и все такое. А потом мне позвонила Лариса, младшая из тех двух сестер. И я помнила ее совсем плохо, золотистые локоны, банты, блузка с оборочками, что-то такое. Ей нужно приехать совсем ненадолго, и вот она звонит по старой памяти, можно ли к нам. Если это неудобно, тогда, конечно же, в гостиницу. «Конечно, приезжай», — сказала я, немного недоумевая, что именно мы все будем делать в одной квартире. Когда-то это казалось очень просто, а сейчас... По-моему, она расслышала мое недоумение, потому что немедленно принялась жаром убеждать меня, что это все же неудобно, и позвонила она сгоряча, и приедут они, разумеется, в гостиницу, но тут во мне взыграла моя бабушка, которая утверждала, что гости в доме — это святое. «Нет уж», — заявила я, обретая уверенность, «какие гостиницы в Москве? Конечно, к нам, не выдумывай». Потом мы еще посовещались с мужем относительно собаки. Наша собака — мирное и прелестное существо зеленого камуфляжного окраса размером с небольшого среднеазиатского ишака. Она очень любит сыр российский и играть в мячик, но на человека неподготовленного производит странное впечатление. Собаку на все время гостевания родственников Решено было запереть и не выпускать, во избежании. Гости прибыли, и Ларису я узнала сразу. Собственно, ничего не изменилось. Все те же локоны, правда, без ленточек, губки бантиком, блузка с кружевами и сабо. Игорь и ее мужа. Я не помнила, впрочем, я не обратила на него внимания. Мужик как мужик, чего там особенно рассматривать. Я готовилась к приему. Стол у меня был накрыт так красиво и прекрасно. И в комнату, которая предназначалась им, я поставила вазу с цветами, страшно гордясь собой. У гостей своя комната и никаких матрасов на полу. Жалко, что бабушка не видит, она бы была довольна. Мы чинно расселись вокруг стола и стали осуществлять светский прием. «Как ваши дела?» Как поживает тетя Рая? Она всю жизнь нездорова, но ни разу не была больна. Уродились ли в этом году яблоки? Ах, еще не сезон. Как это мы запамятовали? Что ваши сыновья? Спасибо, прекрасно. А вы привезли фотографии вашей дочери, которая тоже бесспорно прекрасна? В конце концов выяснилось, что Ларисе требуется консультация в больнице по такому довольно сложному вопросу. Сложному и страшному. Мы выразили готовность помочь. Они выразили благодарность. Мы выразили надежду, что все обойдется. Они выразили благодарность. И еще надежду, что не слишком обременяют нас собой. Это все ненадолго. Консультация, как правило, не занимает много времени. После этого они прожили у нас год. Оказалось, что нужна операция, и делать ее будут в Москве, если вообще будут, если еще не опоздали. И понять, будут или не будут, можно только проведя разнообразные и всевозможные исследования. Искали врачей, больницу, нашли, долго ждали операцию, а ее все не делали, откладывали. Я звонила Владимиру Давидовичу, Николаю Евгеньевичу, Петру Петровичу, Он посылал меня к чертовой матери, разные ведь бывают врачи, и требовал, чтобы звонил муж пациентке. А когда звонил муж, то профессор, ежу понятно, трубу не брал и всякое такое. Искали деньги, консультантов, препараты за миллион. Игорь, муж Ларисы, уезжал в Курск, возвращался из Курска. Покуда его не было, в больницу худо бедный ездила я, а вернувшись, он заступал на пост». Он вообще оказался каким-то необыкновенным мужиком, этот самый Игорь из Курска. Посторонние тетки из больницы у меня спрашивали, «Это ваш родственник, да?» и пребывали от него в восхищении. Наша собака стала считать их семьей и перестала рычать и брехать трубным, как из бочки басом, когда по утрам они выходили из своей комнаты. Потом была операция. И вроде бы все обошлось, и они оба уехали домой, а потом еще приезжали на химиотерапию и консультации, и их дочь все звонила и жаловалась Ларисе на кавалера или на бабушку или еще на какие-то свои необыкновенные жизненные трудности. Лариса переживала из-за бабушки и кавалеров, она всегда из-за всех переживала. Бездомные собаки, брошенные дети, нищие старики из телевизора. Всем нужно помогать. Им же хуже, чем нам. Я удивлялась и радовалась, что моя троюродная или даже четвероюродная сестра, которую я совсем не знала, такой ангел. Потом было лето, жара, и мы с Ларисой ездили в ЦУМ покупать сарафан. «Ты с ума сошла? Тут же все так дорого, да ладно. Зато смотри, как красиво. У тебя такого сарафана никогда в жизни не было. Там, в Курске, все упадут замертво, как только ты в нем выйдешь прогуливаться на проспект имени Пятидесятилетия Октября. Мы купили и сарафан, и еще пижамку в цветочек. Да, меховая жилетка. Дело в том, что моя меховая жилетка — произвела на нее совершенно неизгладимое впечатление. Должно быть потому, что это на редкость ненужная вещь. Куда ее носить-то? Зимой, летом? До такой степени ненужная, но шикарная, что оторваться от нее Лариса никак не могла. И я подарила ей жилетку. И потом огорчилась, что подарила. Мне тоже нравилась жилетка. Ужасно нравилась». Потом мы договорились, что в августе мы непременно прибудем в Курск. Но они опять приехали к нам. Что-то пошло не так. И очень резко не так. И в Курск мы поехали как раз в минувший понедельник. Потому что в воскресенье она умерла. Вы знаете, столько людей на похоронах я никогда не видела. Как и такого снега. который вдруг повалил отвесной стеной, как в кино. И куча цветов, курганы, холмы. Растерянные тетки с университетской кафедры английского, где она преподавала. Растерянные молодые мужики с работы Игоря. Он там МВДшный начальник. И такая прекрасная жизнь там у них была. Понимаете, в городе Курске. куда маленькой привозили мою маму, а меня никогда. Дом с садиком, а в садике старые яблони, и улица под горку, и двор, который нынче замело снегом, и собака Греми, научившаяся подавать лапу в окно террасы, если ей оттуда кричали Греми, дай лапу!», и свет из окон прямоугольниками, и новое платье, которое всегда, каждый год, шилась ко дню милиции, чтобы идти в нем в концерт, а потом на банкет. А потом вся кафедра три месяца жила рассказами о том, как там все было, на концерте и на банкете. И ничего не стало. И ничего мы не смогли. Хотя старались. Очень. И мы так друг друга любили весь этот год. И оказалось, что мы близкие люди. И Лариса, ангел красавица, светлая душа. И Игорь, друг, брат, а не просто муж родственницы. Я ей очень благодарна, Ларисе, за последний год, за то, что мы здесь и сейчас. И только об этом и нужно думать и помнить. А все остальное — чушь и ерунда. За все смешное, а вспоминается почему-то только смешное, то мы с ней лифчики перепутали, я стирала в специальных трепетных мешочках, а как же, кружева, и она в больницу увезла мои, и мы потом меняли. Потом она какую-то склянку с лекарством пролила на диван и боялась признаться, и отводила глаза. Преступление же должно быть наказание, и она боялась пятна на диване. Еще Игорь почему-то выпил коллекционный кальвадос, который я добавляю в эклеры по столовой ложке, приняв его за виски, что ли. А наша собака сняла с вешалки его дублёнку и спала в ней, и мы утром метались, ибо очистить дубленку от шерсти и слюней нашей собаки можно только в химчистке, а ему ехать. Я ей очень благодарна за жизнь, что случилось у нас в этот год». Хотя это было трудно и поначалу неловко, и меня вечно раздражало, что нужно не просто ужин подать, а еще уговорить, чтобы поужинали, потому что они все время отказывались от всего, чтобы не создавать нам проблем, и создавали таким образом втрое больше. Потом они перестали жеманиться, а мы перестали приставать, и все наладилось у нас. А теперь она умерла. Я не хочу забывать, понимаете? Я хочу помнить, что все конечно и может в любую минуту измениться, фатально, необратимо, что потери могут быть ужасны, но, черт побери, есть и приобретения, да еще какие. Любовь дорогого стоит, и оказалось, что мы все любим друг друга. А еще в моей жизни появился Игорь, которого я знать не знала, и город Курск, откуда родом мой прапрадедушка Алексей Михайлович, и что все это нужно ценить, жалеть и беречь здесь и сейчас. Мне это объяснила Лариса, девочка из моего детства.